Овы куда меньше их заботило собственное склонность к упрямству, даже после убедительного доказательства ошибочности их суждения. Из слов сияния, глава 13, страница 1. Наконец-то перерыв. Они не закончили. Бурятец, сколько ещё это будет тянуться? Но наступил момент, когда споры прекратились. Адалин встал, раны на его ноге и боку запротестовали.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 Он беседовал со своим кузеном Элитом и тремя придворными дамами Садиссов в традиционных воринских хавах. Одна из этих женщин, Мелали, многозначительно посмотрела на Аделину. Она выглядела прекраснее, чем когда-либо, с заплетёнными сложными косами волосами, уложенными при помощи шпилек. Но чем ещё он мог её разозлить? Прошла целая вечность той поры, как они встречались. Релис Приветствовал Адалин и поднял свою чашу. Я просто хотел, чтобы ты знал, мне показалось очень смелым твоё предложение выйти на бой с убийцей. Твоя готовность умереть за корону восอдушевляет. Релис бросил на принца сердитый взгляд. Ну как можно было расплющить лицо до такой степени? Может, его в детстве уронили? Ты намекаешь, что я проиграю? Ну да, разумеется, согласился Адалин посмеиваясь. Элис, я хочу сказать без обидников. Ты сидишь на своём титуле почти полгода. После победы над Депинаром ты не выиграл ни одной маломальски значимой дуэли. Это говорит тот, кто годами отказывался почти от всех его вызовов, сказала Мелалис, мирифа Долина презрительным взглядом. Я удивлена, что папочка позволяет тебе разговаривать с другими людьми. Он не боится, что ты причинишь себе вред? Мелалис я тоже рад встрече, ответила Долина. Как сестра, тебе до неё не добраться. А, ну да. Вот что он сделал. Что поделать? Ошибся. Релис продолжил Адалин. Ты заявляешь, будто готов сразиться с убийцей, но при этом боишься дуэли со мной. Тот развёл руками, держа в одной мерцающий кубок с красным вином. Адалин. Всё дело в протоколе. Я сражусь с тобой на дуэли, как только ты продвинешься в турнирной таблице.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 Эрелис усмехнулся и повернулся к Элиту и женщинам. Только поглядите на него. Месяцами игнорирует турнирную таблицу, а потом прыгает назад и думает, что может меня победить. Я поставлю доспех и клинок, заявила Далин. А также доспех и клинок брата вместе со осколками, что выиграл у Оронива. 5 осколков против твоих двух. Элит вздох. Он был осколочником с одним лишь доспехом, который дал ему кузен. Он повернулся к рели с усмехательным видом. Релис помедлил, потом поджал губы и, глядя в долину в глаза, неторопливо склонил голову набок. "Коля, ты дурак. Я делаю предложение при свидетелях. Одержишь победу в поединке, заберёшь все осколки, которыми владеет моя семья. Что сильнее: твой страх или твоя жадность? Моя гордость". Ответил Релис. Адалин, соревнование не будет. Принц стиснул зубы. Он надеялся, что дуэль с Ранивом заставит других его недооценивать, увеличит шансы на согласие драться с ним. Не вышло. Эрилис издал лающий смешок. Он протянул руку Мелалии и увёл её прочь. Остальные последовали за ними. Элит задержался. "Что ж, это лучше, чем ничего", подумала Адалин, у которого родился план.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 Да чего же ужасная сделка. Те же условия, подтвердила Долина по рукам. У него за спиной сын Рутара застонал. Он схватил Элит за плечо и с рычанием потянул в сторону. Ты сказал, мне надо продвинуться в турнирной таблице, крикнул ему принц. Я это и делаю, но не с моим кузеном. Слишком поздно, ты всё слышал. Да мы всё слышали. Элит, когда мы будем драться? Через 7 дней начачек. 7 дней долгий срок. Учитывая обстоятельства вызова, выходит, ему нужно время, чтобы потренироваться. А как насчёт завтра? Релиз выла досады, что было очень нетипично для Олети. И тащилку Зана ещё дальше. Адалин, я не понимаю, что на тебя нашло. Разве ты не должен сосредоточить усилия на защите своего дражайшего отца? Так печально наблюдать за солдатом, который от старости впадает в маразм. Он еще ни разу на публике не обмочился. «Спокойно», – приказал себе Адалин. Релиз пытался вывести его из себя, вероятно вынудить на необдуманный удар. Тогда он сможет обратиться к оролю с петицией о возмещении и расторжении всех договоров между домами, включая дуэльные соглашения с элитом. Но оскорбление зашло слишком далеко. Спутники релиза разинули рты от такой весьма неолитийской грубости. Адалин не подался на отчаянную провокацию. Он получил, что хотел. Принц искал возможность достать предателя, и это… это может помочь. Сам элит невысокого ранга. Но служил Рутару, который все больше и больше действовал как первая рука Садиаса. Победа над ним позволит Адалину на шаг приблизиться к истинной цели. к дуэли с самим Садиссом. Он повернулся и застыл, как вкопанный. У него за спиной стоял мужчина крепкого телосложения, садутловатым лицом и курчавыми чёрными волосами. Красноватая кожа, но сильно покраснел. На щеках виднелась сеть тонких вен. А руки солдата, не взирая на легкомысленный наряд, который, как с неохотой признался Адалин, был достаточно модным, широкие брюки со вставками из тёмно-зелёного шёлка,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 Хавар, Перетом и Ламар – хорошие солдаты. Добрые друзья. Умерли в тот день. Они еще шесть тысяч человек. Садя схватила долина за плечо, когда тот проходил мимо. «Думай, что хочешь, сынок», – прошептал великий князь. «Но мой поступок должен был стать благодеянием для твоего отца. Острией меча для старого друга. Отпусти меня!»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 А потом воткну тебе кинжал в брюхо и поверну. Воестра, я смерть слишком хороша для тебя. Ай-ай! сказал Садия с улыбкой. Осторожнее. Тут полным-полно народа. Что если кто-то слышал, как ты угрожаешь великому князю? Как по-алейтейски. Можно броситься союзника на поле боя, и все об этом узнают, но личное оскорбление о, это просто немыслимо.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 сказал не громки, но суровый голос. Он напомнил об оце, хотя был не того тембра. Принц Холин посмотрел на Марама, который встал рядом с ним. Высокий, с лицом точно высеченным из камня. Светлорд Меридиос Марам был одним из немногих светлоглазых в зале, одетых в надлежащую форму. Как бы ни желал Адалин принарядиться согласно моде, он всё-таки осознавал важность военной формы как символа.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 «Переходите в наш лагерь, присоединяйтесь к отцу!» «Если я это сделаю, возникнет раскол!» Тихо ответил Амарам. «Пока остаюсь с Адиасом, я могу помочь наводить мосты через разломы. Он мне доверяет, как и ваш отец. Моя дружба с обоями шаг тому, чтобы удержать королевство от распада». «Садиас вас предаст?» «Нет, мы с великим князем Садиасом пришли к согласию». Мы тоже так считали. Потом он нас подставил. Лицо Марама сделалось отрешённым. Даже то, как он двигался, было образцом благопристойности. Спина прямая, уважительные кивки тем, кто попадался на встречу. Безупречный светлоглазый генерал. Блистательные способности, но никакого высокомерия. Меч, которым его великий князь может воспользоваться. Он провёл большую часть войны усердно тренируя новых солдат и посылая лучших к Садису, в то время как сам занимался охраной некоторых провинций Алиткара. Роль Йоамарама объяснялась половина тех успехов, которых Садис добился здесь, на расколотых равнинах. "Ваш отец несгибаемый человек", произнёс Амарам. "Адалин, я намекаю на то, что он мог бы стать другим". Но это значит, что тот человек, каким стал Далинар, не может сотрудничать с великим князем Садисом. А вы другой? Да, Адалин фыркнул. Амарам был одним из лучших в королевстве, человеком с безукоризненной репутацией. Я в этом сомневаюсь. Мы с Садисом согласны в том, что средства, избранные для достижения благородной цели, могут быть неприятными.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 А она на 10 лет старше меня, если она всё ещё жива, как убеждена тётя Анавания. Твоя кузина едва ли может считаться образцом для подражания в этом смысле. Тоном Амарам намекал на большее, в каком бы то ни было смысле. Амарам, только посмотрите на неё, сказал Адалинна, клоняясь в сторону и наблюдая за тем, как девушка подходит к его отцу. Эти волосы, вы когда-нибудь видели такой густой оттенок рыжева? Веденка несомненно рогаевская кровь. Там есть семейства, которые гордятся таким родством. Веденка быть того не может или может? Прошу прощенья. Извинился Адалин и покинув Амарама, вежливо протолкался туда, где молодая женщина обращалась к его отцу и тёте. Боюсь, светляди ясно действительно утонула вместе с кораблём, говорила она. Я соболезную вашей потере.